Поистине нельзя было не одушевиться, глядя на бесконечную вереницу, которая растянулась вплоть до туманной дали горизонта, расстелаясь лентой по извилинам дороге, словно огромная змея. Жанна ехала во главе колонны, сопровождаемая своим штабом. Затем следовала группа священников, певших «Приди, Создатель!» и несших Харуквь с изображением креста. а дальше целый лес сверкающих копий. Различные отряды находились под командой великих арманьяхских полководцев, лагиров, маршалов де Бруссака, де Реца, Флорана Дельье и Патона де Сентрайля. Каждый был крут в своем роде, но существовали три степени крутости, крутой, покруче и самый крутой.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 тем не менее радость, что она уже приближается к заветной цели, была столь велика, что вскоре разгорячила ей кровь. Восторг и нетерпение ее возрастали с каждой пройденной милей. Но, наконец, мы подошли к городу, и тогда ее воодушевление исчезло, сменившись негодованием. Она поняла, что ее обманули, от Торлиана нас отделяла река. «Жанна!»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 объяснит мне, почему войску лучше быть здесь, чем, скажем, на дне морском. Дюна сделал несколько робких попыток объяснить необъяснимое и защитить незащитимое, но Жанна оборвала его, сказав, «Ответьте мне, сударь, может ли войско принести какую-нибудь пользу, находясь по эту сторону реки?»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 Казалось, что наступил конец света. Всюду видны были озаренные факелами, обращенные к верху бледные лица, по которым струились неудержимые слезы радости. Жанна медленно продвигалась через плотную толпу. И ее одетый в кольчугу стан возвышался, подобно серебряному изваянию, над этой мостовой из голов. Народ